326. Сын мой, луч света не всегда к услугам нашим. Могут быть причины космические, но связь нужно держать всегда. Изменится токи и снова пространство будет звенеть близкой вестью. Много может быть причин, облегчающих, затрудняющих контакт. Прежде всего, состояние своего сознания. Не слишком ли звучала суета? Не заслонила ли она горизонт, как ладонь перед глазами? Даже малый предмет перед духовным оком может лишить перспективы пространственной или соринка в глазу. Потому очищает сознание от всякого сора. Осколки мышления дня — это тоже ссор, ненужный и вредный, но от меня отделяет и мешает общению. Нельзя окружающие слишком глубоко допускать в сознание. Получится вред. И это делать надо не потом, когда сознание уже подпало под влияние окружающего, но именно момент вторжения его в сознание. Именно тогда надо беречь себя и оградить сознание от расхищения и разодрания его вихрями внешних условий. Есть известный предел погружения в материю, приступать которой не следует, иначе волна захлестнет и придется наглотаться соленой воды. Нельзя ослабить дозор воли.